меня одну ничего не сказал, бросил без денег, и вот, вот!» Она обвела взглядом комнату, поломанную мебель, грязь, и вздрогнула съежилась, будто только что вошла и увидела все это впервые. «Вот!» — сказала она, — «вот!» «Три сотни будут очень кстати», — сказал я, и кивнул на две бумажки на бархате. «Вот, вот», — сказала она, — «он бросил меня, он был трус, о, для него это было просто, ему только и надо было прыгнуть», — докончил я. Это привело ее в чувство Она уставилась на меня тяжелым взглядом и после долгой паузы произнесла. «Он не прыгал». «Дорогая моя мисс Литтлпо», — произнес я голосом, который обычно называют проникновенным почему вы это отрицаете брат ваш давно умер и ему ничего не грозит страховая компания забыла об этом деле никто не осудит вас за ложь да вам надо было жить а не из за денег сказала она я боялась позоры я хотела чтобы его похоронили как христианина я хотела она вдруг умолкла а — сказал я и посмотрел на стену, увешанную религиозными картинками. — Тогда я была верующей, — сказала она, и, помолчав, поправилась. — Я и сейчас верую, но это другое. Да — Да-да, — успокоил я ее и взглянул на рожок, лежавший на столе. — И глупо, конечно, считать это позором. Если он и сделал это, — это был несчастный случай, — перебила она. Но, Михаил Литлпо, вы же только что сами сказали. Это был несчастный случай, повторила она, прячась в свою раковину. Нет, сказал я, он покончил с собой, но это не его вина. Его вынудили. Я следил за ее лицом. Он отдал этой компании лучшие годы, и они его выкинули, чтобы взять человека, который совершил бесчестный поступок который довел вашего брата до гибели. Так ведь? Я встал, шагнул к ней. Так или нет? Она пристально смотрела на меня, потом не выдержала. Да, он довел его. Он его убил. Его наняли, потому что надо было дать ему взятку. Брат это знал. Он сказал им, что знает, но они его выгнали. Они сказали, что у него нет фактов и выгнали его. Были у него факты? — спросил я. — Да, он все знал. Он знал про это жульничество с шахтами. Давно знал, но не думал, что с ним так поступят. Тогда они были с ним очень любезны, а сами только и ждали, чтобы его выгнать. Тогда он пошел к губернатору и рассказал. — Что? Что вы сказали? Я подошел к ней. — К губернатору? Он... Кому? К губернатору Стентону. Э губернатор не стал слушать, он просто я крепко схватил старуху за руку. "Стойте", сказал я. "Вы говорите, что ваш брат ходил к губернатору Стентону и рассказал ему?" "Да. Э губернатор Стентон не стал его слушать. Не стал слушать. Он сказал, что у него нет фактов, он не будет расследовать и что «Вы говорите неправду», — сказал я и тряхнул ее тонко, как щепка, руку. «Нет правду, правду ей богу!» — крикнула она, задрожав. «И это его убило. Губернатор его убил. Он вернулся в гостиницу написал мне письмо. всё написал, и в ту же ночь...» «Письмо!» — перебил я. «Что стало с письмом?» «В ту же ночь!» Перед рассветом, но всю ночь он ждал у себя в комнате, и перед самым рассветом письмо оборвал я. Что стало с письмом? Я снова тряхнул ее, но она продолжала шептать перед самым рассветом. Наконец она вырвалась из-под гипноза этой мысли, подняла глаза и ответила «Оно у меня» я отпустил ей руку сунул сто долларов ей в ладонь и силой согнул ей пальцы тут